Глава 8. Апчхи. Я чихнула. В мокрой одежде было холодно, несмотря на горячий чай. Моё физическое состояние спешило догнать моральное, то есть свалиться куда-то на дно, вероятно, в реку к затонувшим надеждам и туфлям. Воспоминание о том, как смотрел на меня Эндрю, как гладил плечи, как успокаивал и пытался согреть Как прижимал к себе, когда нёс на руках, были мучительными хотя бы потому, что вызывали во мне слишком большой отклик. Притворщик, бабник и врун. Интересно, как он целуется. Безобразие, что за идиотские мысли. Я, наверное, пойду домой, мистер Горельский. Рывком поднялась я с кресла. Вы уж извините. Жоври, который уже давно сидел у меня на голове, тяжело вздохнул. Похоже, ему понравилось и в гостях. Конечно, дорогая леди, грустно согласился Серж. Или, может быть, я дам вам сухую одежду, с надеждой спросил он. Я посмотрела на певца и подумала, что если пройдусь по столичным улицам в его пласатом костюме, то непременно закончу маршрут в гостях у полиции. Поэтому вежливо отказалась, спросив разрешения отжать мокрые вещи. Серж услужливо показал мне дверь в крошечный туалет. Он же душ, он же рукомойник, и не прачечная. И пока я раздевалась, ждал снаружи, решив заодно поговорить с патрулем. Доброе утро, услышала я из за тонкой двери голос полицейского. Доброе, степенно ответил ему Горельский. Мы разыскиваем опасных преступников. С самого важного начал патрульный, а я заинтересованно прислушалась. Интересно, что случилось? Кудрявая девушка в лиловом костюме и мужчина с белым шарфом. Оба были на одном велосипеде, продолжил мужчина, а я с опаской посмотрела на своё отражение. Пиджак я оставила на кресле, но юбка из комового цвета всё ещё была на мне. Скажите, не видели ли вы кого-то похожего? Боже мой, воскликнул серж. Что же произошло? Убийство, односложно сказал патрульный, а у меня внутри всё похолодело. Эти двое убийцы, уточнил Горельский. Эти двое были на месте преступления, уклончиво ответил полицейский. Мы полагаем, что они могли быть связаны с убийцей. Нет, не видел, уверенно сказал Сэрж, а я поняла, что всё это время не дышала. Господи, во что же я опять вляпалась? я сглотнула. Неужели бомба всё-таки взорвалась? Надо спросить у Сильвера. Какой к чёрту Сильвер? Передо мной стоит реальная угроза угодить за решётку, а я придумываю повод для новой встречи. стряхнула волосами и злобно уставилась в своё отражение. Надо собраться. И в кабаре я была одна. Тогда где мы умудрились кого-то случайно убить? У кого-то из посетителей ресторана случился разрыв сердца от нашего с Келвином явления на велосипеде? Глупости какие-то. Миссеви тихонько стукнул мне в дверь серж, вырывая из тягостных раздумий. Он ушёл. Я надела такую же мокрую блузку обратно и высунулась наружу. Мистер Горельский, снова чихнула. Ваше предложение о сухой одежде всё ещё в силе? Да, детка, ответил за него Какаду. Серж предоставил мне два костюма на выбор: синий и белый. Я выбрала белый, потому что в синем я слишком уж напоминала вчерашнего Горельского, то есть выглядела как самый настоящий клошар. В белом было не намного лучше, брюки были мне короткие и страшно велики, пришлось обмотаться канатной верёвкой. Благо их у хозяина баржи был огромный моток. Пиджак я надела на влажное обюстье, надеясь, что подкладка убережёт ткань от намокания, подняла воротник и тоже подвязала ещё одним куском верёвки. В общем, из кломуй девушку во мне выдавали только кудри, но мало ли кудрявых выглядении. Надо как можно скорее познакомиться с бабушкиным женихом и попросить его о помощи, желательно не ставя её в известность, чтобы не нервировать. Пришла мне в голову здравая мысль: Пока я допивала чай, Серж музицировал. Новая песня пришлась ему по вкусу и, что самое главное, прекрасно подошла к его голосу. Майская ночь была чудо как хороша в его исполнении. Стихи рождали живые образы, и двое немолодых возлюбленных, о которых говорилось в песне, так и вставали перед глазами. Причём в роли её мне виделась бабуля, а главный герой сменился множество раз, почти как в её реальной личной жизни. Браво, маэстро, браво, восторженно крикнула я и захлопала. Как же нам повезло с Сержем, поняла я. Он вполне мог бы рассказать о нас с Келлином полицейским, и я бы ни в коем случае его не осудила. Но он не просто не выдал меня, а ещё и снабдил одеждой и даже обувью. И как всё-таки хорошо, что у него есть дом. С довольной улыбкой посмотрела на свои ноги. Серж выделил мне пару застиранных, но целых тёмно-серых носков и кожаные шлёпанцы. Пошевелила пальчиками на ногах. А жизнь-то налаживается. Благодарю, поклонился польщённый моей реакцией Серж и присел на краешек кровати. Взгляд его зацепился за фотографии на столе, он протянул затрётую рамочку ближе, рукавом оттёр пыль и воскликнул: "Так вот же, кого вы мне невольно напомнили, дорогая Ави, мою Авелину". И он повернул фотографию ко мне лицом. С выцветшего от времени чёрно-белого снимка на меня смотрел совсем молодой мистер Горельский, такой же кудрявый, но ещё брюнет, и стройная женщина с таким высокомерным выражением на тонком породистом лице, что я сразу вспомнила о собственной Мачехе. Очень красивая, тактично заметила я, чтобы не обидеть Сержа. Никакого сходства я не наблюдала. "Да", печально согласился мужчина. Она ушла от меня много лет назад, запретив искать встречи. Но почему, спросила я, заранее догадываясь об ответе. На лице этой мадам большими буквами было написано: "Дорого". Я стал терять популярность, а вместе с ней деньги, убито сказал Горельский, подтвердив мои догадки. Но «Ну не будем о прошлом, встрепенулся он. Теперь у меня есть новая песня, впереди целое лето. А значит, множество туристов и возможность заработать, и к тому же жизнь свела меня с вами и мистером Кельвином. Разве я имею право грустить? И то верно, подтвердила я, стараясь как можно дальше спрятать жалость к этому милому старечку. В этом разрывающем душу чувстве Серж не нуждался. Мне стало совестно, что еще совсем недавно я приняла его за эксцентричного бездомного и радостно от того, что я ошиблась. Вчерашний день в принципе состоял из одних сплошных ошибок. Как будто что-то непоправимое случилось с моей мысленной деятельностью, и я резко поглупела. Такое ощущение, что мне начисто отшибло мозги еще вчера в тот самый момент, как на вокзале Рамбуи я увидела Эндрю. Точно, это он во всем виноват. Я за собиралась к бабуле, Серж, как истинный джентльмен, вызвался меня провожать. Отказать ему у меня не хватило духа, и я решила познакомить его с бабулей. Может быть, она сможет помочь ему с организацией концерта? Некоторое время назад Люсиль с гаданиями зачастила в один из многочисленных домов престарелых в Бридже. Старушки были не против раскинуть карты, но здоровье и возраст не позволяли им приехать в салон. Предприимчивая бабуля с удовольствием ездила туда сама. Публика для мистера Горельского там самая подходящая. Серж галантно помог мне спуститься с баржи. Надо сказать, это было очень мило с его стороны и жизненно необходимо. Мне было сложно удерживать равновесие, потому что старые шлёпанцы Сержа всё время норовили слететь с моих ног. Руки же у меня были заняты какаду. После потери туфели и одежды, снова упустить Джоффри было бы особенно обидно. Несмотря на некоторый дискомфорт, шлёпанцы слетались с меня бесчисленное количество раз. Мы довольно быстро дошли до дома Люси. Мистер Горельский развлекал меня всю дорогу байками своей бурной артистической молодости, и я с большим интересом слушала его рассказы, забыв о том, что меня разыскивает патруль. Увлечённые разговором, мы прошли мимо полицейских, которые окинули нас незаинтересованными взглядами, и только когда они скрылись за поворотом, я поняла, что играючи избежала неприятностей. Я подходила к подъезду, окреплённая этим обстоятельством, а потому даже мой несуразный вид Не мог сейчас быть поводом для печали. Я цела, на свободе, в моих руках драгущий какаду, рядом интересный собеседник. Скоро я увижу отца и рыбеку и познакомлюсь с женихом Баболи, который уверенно не откажет в помощи новой родственнице. Потянула ручку входной двери, чтобы войти внутрь и пригласить с собой Сержа, как кто-то толкнул её в мою сторону изнутри, чтобы выйти на улицу. Чтобы не получить полбу, мне пришлось отпрыгнуть назад. правый шлёпанец при этом улетел куда-то налево, и я, кряхтя от натуги и невозможности воспользоваться руками, с трудом подцепила его обратно, прежде чем поднять глаза. "О, господи!" воскликнул вчерашний провожатый богатой тётушки. Похоже, мадам решила ещё раз попытаться счастья и снова пришла в наш салон. "Здравствуйте," вежливо поздоровалась я. Мужчина ничего не ответил. Взгляд его медленно скользил по моей фигуре снизу вверх. Сначала осмотрел мои ноги от пристального внимания, я стыдливо поджало пальцы на ногах, потом задержался на Талия, обмотанный веревкой, и поднялся на уровень груди, который был прижат белый попугай. В конце концов он рассмотрел и костюм и птицу и нахмурился, глядя на их счастливую обладательницу. Мы ведь виделись вчера, уточнил мужчина, а я утвердительно кивнула. В нашу прошлую встречу племянник графине был не особенно вежлив. Ждать от столичного сноба участия было как минимум глупо, и я вежливо освободила ему проход, чтобы не задерживать ни его, ни себя. "Ну что с вами произошло? Вас обокрали?" удивил меня мужчина. Он смотрел на меня с видимым сочувствием и даже удержался от изъжливых высказываний по поводу внешнего вида приезжей провинциалки. Я задумалась о странной перемене в поведении мистера Колина и замешкалась с ответом, но это сделало за меня какаду. Дедка купалась, громко сказал Джоффри. Купались в бридже? не поверил племянник графини. С какого ду? Люблю, знаете ли, освежиться с утра, с каменным лицом ответила я. Мистер Коллин громко расхохотался и ещё раз внимательно меня осмотрел. В таком случае, разрешите мне немного помочь вам. Я мог бы отвести вас до магазина одежды и помочь с выбором платья, сверкнул он глазами. Обещаю, вы останетесь довольны. Если уже второй вполне себе привлекательный мужчина делает мне двусмысленные намеки из-за всего одни неполные сутки в столице, что-то не так с ними или со мной, подумала я, разглядывая племянника графини. В таинственном мраке приёмной бабулиного салона я мало что смогла разглядеть, зато теперь видела и ямочку на мужественном подбородке, и яркие карие глаза. И ровный загар на красивом лице мистера Коллина. Чертовски хорош собой и прекрасно об этом знает. Интересно, если бы я не встретила Эндрю раньше, смогла бы я ему влечься? Впрочем, какая разница? И один и второй только и способны, что завлекать честную девушку на путь греха и порока. Неужели в столице перевелись порядочные мужчины? Благодарю за предложение, с достоинством сказала я. На меня вполне устраивает моя одежда. Над этим нарядом, между прочим, трудились лучшие модельеры Бриджа, доверительно сказала я ему и покровительственно похлопала по плечу. Колин остался на улице хлопать ртом от удивления. Вот это вывод, бриллианги лочек, восхищённо сказал сэр. Я уже хотел было вызвать его на бой за вашу честь, но как теперь понимаю, вам не особо нужны заступники. Это всё, бабуля, отмахнулась я. Она и не такому научит. Мы поднялись в приёмную салона мадам Люсинды. Уютный диванчик пустовал, а значит, вчерашняя дама была у бабули. Я предложила Сержу присесть, и только он успел это сделать, как дверь в салон открылась, и на пороге гадального салона оказалась тётка противного племянника. Спасибо, дорогая Люси, я буду ждать весточки. Услышала я голос женщины. Бабуля вышла проводить богатую клиентку и на прощание приобняла её за плечи. Не волнуйся, Марч, карты не врут. Ты найдёшь из комы. Странно только, почему карты говорят, что ты уже это сделала, задумчиво добавила бабуля и увидела меня. Эй, ведь детка, ты нашла Джоффри? воскликнула Люси. Милая, а что это на тебе надето? Эс Джоффри, повторил Какаду и спрятал голову мне под мышку. Так вышло, пожала я плечами и чихнула. Мисс упала в воду, пояснил с диванчика Серж. К сожалению, у нас разные размеры, и она была вынуждена довольствоваться тем, что ей дали взамен мокрых вещей. Понятно, бывает. Нечуть не удивилась бабуля. Марджери, позволь представить тебе мою внучку мисс Эванжелину и ее друга. Мистер Серж Горельский вышел Серж из-за моей спины. Горельский? воскликнула Марджери и схватилась за сердце. Тот самый, закатила она глаза и чуть было не упала в обморок. Мистер Горельский услужливо подхватил её на руки и помог сесть на диван. Что это с ней? заглянула я ему через плечо. Полагаю, леди моя поклонница, нарочито безразлично ответил сэр. Во времена моей популярности это было частым явлением, пояснил он моей бабуле. Она уже успела сходить в салон за ножитерем и, пока открывала бутылек, с интересом прислушивалась к нашему разговору. Никогда бы не подумала, что графиня Винтер настолько впечатлительно. Сунула Люси на шатере поднос этой самой графине. Дорогой Серж, напомните мне свой репертуар. С удовольствием, обрадовался Горельский и затянул свою шарманку. Да какая шарманка! резко села графиня. Это вы, тот самый Серж Горельский, с которым много лет назад крутила роман моя младшая сестра Авелина. Я, опешил Серж и посмотрел на мою бабью в поисках поддержки. Люси безсилен развела руками. И именно вы, отец ее дочери, которую, как я узнала несколько дней назад, она отдала на удочерение. Добила она мистера Горельски неожиданной информацией. Серж растерянно опустился на краешек дивана. Теперь уже ему понадобился на штатырь. Вижу, она не сказала об этом и вам, недовольно продолжила мадам Марч. Велина, почему? горестно спросил Серж, глядя прямо перед собой. Если бы я только знал, я бы никогда, никогда не позволил ей. "Курва!" заявил Джоффри и присвистнул. Словарный запас попугая в очередной раз поразил меня своим многообразием. Вот это мелодрама, подумала я. Но представить только какая подлость отправить дитя в приют, когда как у ребёнка был отец, готовый растить дочь самостоятельно. От этой несправедливости у меня защемило сердце. От моей мамы тоже отказалась родительница, только в отличие от Эвелины, сдала её сразу в приют, не удосужившись подобрать приёмную семью. Что, если она тоже не сказала отцу ребёнка о своём решении? Как бы сложилась мамина судьба, если бы у неё был отец? Возможно, её здоровье не было бы подорвано приютскими условиями, и она смогла бы победить болезнь. Слава богу, что Мегги попала туда значительно позже, когда сменилась старая настоятельница. После скандальной отставки прежней администрации за деятельностью приютов стали пристально следить во всей республике. Подругу хотя бы сносно кормили. Леди, прошу вас, расскажите мне, где сейчас моя дочь? Кем она стала, замужем ли, есть ли у неё собственные дети? Сэр схватил мадам за руки. Ах, дорогой мой сэр, печально вздохнула графиня. Если бы я только знала, я пришла к мадам Люсинд в надежде на помощь. Её будущий муж был когда-то давно вхож в нашу семью. Он был лично знаком с Эвелиной. И именно его она бросила у алтаря предпочти те отношения с вами. Я уповаю лишь на его благородство и сострадание к моему одиночеству. Его должности связи таковы, что только ему под силу отыскать мою племянницу и вашу дочь. Сама я не смогла добиться никакой информации у органов опеки, и это несмотря на размер пожертвования, перечисленный мной на указанный им счёт. Вот жулики, хмыкнула я, обращая на себя внимание мадам. Так это с вами мы виделись вчера на этом самом месте, узнала меня женщина. И вы действительно пришли по личному делу, тепло улыбнулась мне она. Рада познакомиться. Я пересадила Джоффри себе на плечой и подала ей руку. Мисс Анжелина Браун к вашим услугам. Коньяк, детка, предложил нам Какаду. Время было раннее, а потому коньяк бабушка предложила заменить на чай, и наши гости С радостью согласились продолжить общение в более уютной обстановке. Мы прошли внутрь салона, где я вернула Жоффри в злочонную клетку, закрыв за ним миниатюрный замок. Потом все вместе поднялись в мансарду. Мадам Винтер вспомнила об ожидающем её племяннике и зловредно решила, что ему будет полезно постоять на воздухе, пока она пьёт чай. Гости рассаживались на крошечной кухне бабули, и пока Люси разливала чай, Я успела переодеться в одно из двух взятых с собой платьев. Оно было таким же белым, как костюм сержа, который я одолжила, и в виду страшной помятости выглядело немногом лучше. Когда я присоединилась к чаепитию, серж уже вернулся в хорошее расположение духа и сыпал комплиментами краснеющей мадам Марч, не забывая время от времени хвалить и мою бабулю. Графиня поправляла волосы, мило смущалась, И бросала на престарелого ловеласа кокетливые взгляды. Серш не столько замечавший ее расположение, сколько это расположение чувствующий, не уставал льстить. А Люсья, убедившись, что ее гостья окончательно пришла в себя, вышла из кухни, поманив меня за собой. Дед, как когда ты ушла, мне позвонил Фредди и отменил встречу, сообщила мне бабушка. Сказал у них экстренное совещание. Что-то случилось? Спросила я, чувствуя смутную тревогу. Как не к стати откладывается знакомство с влиятельным родственником? Это тайна наследства, многозначительно сказала Люси. Ну, если тайна, пожала плечами. Ладно, уговорила, расскажу, капитулировала бабушка. Вчера вечером на глазах у прохожих убили какого-то мужчину. Художники полночи составляли фоторобот подозрительных личностей, которые крутились на месте преступления. Там же полицейские нашли предполагаемое орудие убийства. Выпалила бабушка на одном дыхании. Какой кошмар, воскликнула я с ужасом догадываясь о том, кого рисовали полицейские. Господи, неужели мы убили кого-то бутылкой из-под самогона? Что теперь со всем этим делать? Эй, ведь ты так побледнела, взволнованно заметила бабушка. Не переживай, уверен, Фредди найдёт убийцу. Он лучший в своем деле, это тебе каждый подтвердит. Не сомневаюсь, убито ответила я. Ну а раз знакомство перенесено, я позвонила твоему отцу, радостно продолжила Люся. Он смог отложить свои сверхважные дела и будет у нас с минуты на минуту. Правда, ребаку Элизабет он обещал взять с собой, но это ведь такая мелочь, правда? Заглянула она мне в глаза. Правда, вздохнула я. После всех свалившихся на меня проблем встреча с вечной недовольной мачехой в сущности такая мелочь. Полицейское управление Бриджа. То же время. Мистер Альфред Мелроуз, смущенный главной болью и дурными предчувствиями, слушал доклад. Экстренное совещание было решено проводить в его небольшом кабинете, а потому с каждой минутой в нем становилось все более отдушно. начальник особого отдела полиции расслабил шёлковый галстук. Утром он собирался на встречу с любимой внучкой его будущей жены, а потому выглядел излишне празднично и ярко для строгой обстановки кабинета. Новый костюм, идеально выбретая лицо, элегантная причёска, галстук и даже запонки, сверкающие из-под манжет. Никогда ещё он не приходил на работу в подобном виде. Коллеги и подчинённые привыкли видеть совершенно другого человека. Хмуровая и неизменяющего полицейской формы, и сейчас Мэл Роуз время от времени ловил на себе заинтересованные взгляды. Обратите внимание, прислушался он голосу секретаря. Перстень содержит не только емкость для яда, но и оснащен штырем, который мы был предположительно сделан уколвшее у покойного Саливана. Чертовые Туринцы, подумал Мэл Роуз. Как же не вовремя. Все, что говорил сейчас Дэвидсон, уже было ему известно. Убийца избавился от кольца прямо на месте, выбросил в урну. Никаких следов на кольце, конечно, не было. Тот, кто устранил Саливана, несомненно, был профессионалом. И профессионалом редким, знакомым с ядами и оружием туринцев. Дэвидсон закончил свою речь. Полицейские хмуро передавали друг другу упакованную в прозрачный пластику лику, пока Таня вернулась обратно к секретарю. Ещё в начале совещания художник раздал всем присутствующим листовки с изображениями забавной парочки на велосипеде, но никто не улыбнулся. Клоуны это были случайные прохожие или соучастники преступления, ещё только предстояло выяснить. А сложность этой задачи была отнюдь не смешной. "Харрис, задержись", приказал Альфред молодому капитану, когда закончилось совещание. Что удалось выяснить у Дотенхольца? Уточнил он у необычно задумчивого капитана. Йозеф говорит, что в фонде заинтересовались изобретениями некоего мистера Брауна. Браун не самая редкая фамилия, саркастически заметил Мейлроуз. К примеру, ещё несколько дней её будет носить моя будущая жена. Упоминание жены почему-то вызвало у Харриса целую гамму чувств. Капитан улыбнулся, а потом сжал челюсти так, что был слышен зубной скрежет. Что с тобой, Дэвид? Не ускользнули эмоции коллеги от Альфреда? Неужели какая-то красотка дала тебе отворот поворот? Не может быть! Весело добавил мужчина. У меня возникли небольшие трудности. Эта красотка оказалась большой загадкой и даже для капитана полиции. Думаю, мистеру Эндрю Сильверу все же следует немного задержаться в столице. Взял себя в руки Дэвид и вымученно улыбнулся. Речь идет о мистере Брауне, владельце компании из замков и двери. Теперь уже Мелроуз сменился в лице. Это сын моей невесты, сообщил наконец подполковник. Я вас познакомлю.